поддерживающая стратегия для здоровья костей. Проверьте прочность и плотность ваших костей. Я рекомендую серьёзно задуматься и провести тест на плотность костей, денситометрию или декса-сканирование, особенно если у вас уже наблюдается опасность возникновения остеопороза. Вы узнаете плотность костной ткани, и если она недостаточна, Тогда ваш врач примет меры, чтобы остановить процесс и спасти вас от переломов. Но предрасположенность к переломам ещё не означает, что у вас обязательно будет остеопороз. Просто вам придётся внимательно заняться здоровьем и укреплением костей. Залежайтесь кальцием от природы. Я уже упоминал о добавках с кальцием, потому что он ключ к здоровью костей. особенно когда происходят возрастные изменения. Вы хотите, чтобы кости были здоровыми и в старости избежать инвалидного кресла? Помните, сначала я хочу, чтобы вы получали кальций из пищи, и только потом, если этого недостаточно, речь идёт о добавках. И вот вам продукты победители по содержанию кальция. Пища, богатая кальцием. Унсеа равняется 31,1 г. Низкой жирности йогурт. 8 унций. Примерно 345 мг кальция. Низкой жирности молоко или 2%-ное. Одна чашка приблизительно 297 мг кальция. Низкой жирности сыр, особенно швейцарский или моцарелла. Одна унция примерно 200-270 мг кальция. Сардины с костями 3 унции примерно 324 мг кальция. Соевые бобы одна чашка примерно 180 мг кальция. Низкой жирности прессованный творог одна чашка примерно 160 мг кальция. Зелёные листовые овощи Шпинат половина чашки, примерно 130 мг кальция. Капуста половина чашки, примерно 90 мг кальция. Тофу половина чашки, примерно 253 мг кальция. Помните, ваша цель набрать 1000 мг кальция каждый день. И если вы съедаете стаканчик нежирного йогурта, Две порции шпината, чашку соевых бобов, стакан нежирного молока тогда цель достигнута. Предотвратить падение это очень важно, особенно в пожилом возрасте. Избегайте медикаментов, которые вызывают спутанность сознания и сонливость. Избавьтесь от предметов, которые мешают передвигаться. Носите очки или линзы если у вас плохое зрение. И еще меры. Не ходите в одиночку, когда скользко. Используйте поручни в ванной. Держитесь за поручни, спускаясь по лестнице. Носите удобную обувь. В доме должно быть светло. Медицинское лечение. Ваш врач может назначить вам лекарственные препараты для предотвращения или лечения остеопороза. Например, алендронат, известный под коммерческим названием Фозамакс, ралоксифен, Эвиста. Последний прописывают как для лечения, так и для предупреждения остеопороза. Ралоксифен Эвиста снижает риск перелома позвоночника почти на 40%, но не предотвращает риск перелома бедра. Есть ещё ризендронат, актонел Или гормональный препарат кальцитонин. Он уменьшает потерю костной массы и снимает боль. Обычно его прописывают в виде спрея для носа или в виде инъекций. Побочный эффект раздражение слизистой носа, тошнота от инъекций. Физические упражнения. Специальные упражнения очень важны для укрепления костей, равно как и для тонуса мышц. и для всех остальных составляющих опорно-двигательного аппарата. Все они взаимосвязаны. Перечислим их. Силовые упражнения. Сюда входит все, включая ходьбу, бег трусой, теннис, танцы. Они помогут укрепить кости и тем самым стимулировать воспроизводство новых клеток костной ткани. Упражнения на равновесие. Тай-ши. Йога. Эти упражнения придают телу гибкость через различные виды движений всех ваших членов. Упражнения на сохранение равновесия сюда тоже входят. Например, сохранять равновесие стоя на одной ноге. Все эти виды включают медленное плавное движение, заставляют ваши мышцы работать и улучшают способность сохранять равновесие и ловкость. Упражнения для укрепления сердечной мышцы. Сюда подходят такие, как быстрая ходьба, бег трусцой, велосипед, гребля. Все эти упражнения способствуют наращиванию костной массы в области таза и бёдер, а также здоровью сердца и лёгких и нормализации веса тела. Примечание для дам. Не носите высокие каблуки. Удобные туфли необходимы для устойчивости вашего опорно-двигательного аппарата. Как часто вы жаловались на то, что высокие каблуки просто убивают вас? Вы не одиноки. Согласно выводам американской академии ортопедической хирургии, 8 из 10 женщин жалуются на то, что у них болят ноги от туфель на высоком каблуке. Боль кричит вам: прекратите носить эти туфли. туфли, в которых вам неудобно ходить, или потом вы испытываете боли, являются основной причиной того, что примерно 2 миллиона пациентов тратят деньги на ортопедические операции. Вы ведь не хотите присоединиться к этим несчастным, у которых от неудобной обуви происходит деформация пальцев, например, суставная сумка большого пальца с наружной стороны и другие неприятности. Я знаю, Вы считаете, что красота требует жертв. Но это ведёт к тому, что проблемами деформации пальцев и костей стопы страдают женщины в 9 раз чаще, чем мужчины. Носите удобную обувь первый шаг по предотвращению деформации скелета и избавление от боли. Итак, в течение 17-дневного плана откажитесь от высоких каблуков и обзаведитесь удобной обувью. Будь то пара кроссовок, ботинок, тапок или босоножек. Уверен, вам понравится идея лишний раз зайти в обувной магазин. Не так ли?